Операция! Вон! Вон! Генерация! Не знаю опять. Багира на засов. <смех> Надо успеть до захода луны. <смех> Доверную операцию. Вон! <смех> Вон! Операция! Вон! Вон! Операция! Как открыть эту дырку? Казать эту дырку! порот атяни грик ты паду на стедо повернулась у двери амбатный замок это Гора, подёрнут тебя. Я захожу, киркой в руках. Я говорю: "Ну всё, вам фона, уйдёт у вас дела в воде". Чёрного я просинил на дне, и на последней покровной вода. Как увидеть всё наกระда? Да вы ты не как мой дёрт.